Без особого восторга и энтузиазма, я согласился. Примерно через месяц Дима передал мне все свои дела и уехал в ваш город. Не часто, но раз в полтора-два месяца он ко мне приезжал, проверял финансовые документы, вносил незначительные поправки, но никаких серьезных замечаний не делал. Ни коммерсант, а прямо-таки гусар-схимник, — невесело усмехнулся я. А как на его решение отреагировали его родные? Я имею в виду жену и дочь. Первые пару месяцев они со мной даже не здоровались, но потом почему-то всё переосмыслив, повели себя так, словно ничего не случилось. По-прежнему приглашали по праздникам, а иногда и сами заходили ко мне в гости. Какие меры они предприняли в отношении Дмитрия Ивановича? Да никаких. Полтора-два года он вообще с ними не виделся. А позже, начиная с конца девяносто девятого года, его вдруг начала навещать Елена Сначала и з редко, потом регулярно. Однако год назад эти посещения прекратились, причём так же неожиданно, как и начались. Какую цель при этом преследовала Елена Дмитриевна? Этого я вам сказать не могу, потому как мне она не докладывала. Понятно, а что на этот счёт? говорил сам Дмитрий Иванович. Этот вопрос он старался обойти стороной, только презрительно морщился и невнятно бормотал что-то в отношении алчных баб. Я бо чувстві совісті. Ну а ваше личне мнение? За каким чёртом Елена повадилась к Папаше, который обошёлся с ними далеко не лучшим образом? Как вы думаете? Как я думаю? Мои думы к делу не подошьёшь, пожал плечами нотариус. Но если говорить между нами, то вам и самим всё понятно. Скорее всего, Ленка есть дела и утомлялась старика, а одним единственным вопросом, наверное, просила одуматься и переписать завещание по первому варианту. А у неё был экземпляр этого варианта. А вот тут начинается самое интересное. Я понимаю, куда вы клоните. Наморщил лоб Свиньёв. Поэтому сосредоточьтесь и постарайтесь внимательно меня выслушать. Нет, не единого экземпляра, ни первого, ни второго варианта. У неё не было, да и быть не могло. И первое, и второе завещание были в трёх экземплярах. Первый хранился в сейфе в офисе. Второй находился у Батурова, а третий опять-таки Был у меня, но только уже дома. После того, как Дима переписал завещание. Я тут жил не что же, лоби копии первого варианта, те, что хранились у меня. А вот с собой экземпляр Батурин мне не отдавал, заявил, что оставит его как память о своей глупости. Что же касается второго завещания, то тут всё в точности так же, как и в первом. То есть два пакета находились у меня, один у Дмитрия. Может ли Елена использовать первое завещание отца в своих интересах. Нет, это абсолютно исключено, категорично ответил нотариус, чем весьма меня удивил. Исключено. И вот почему. Каждое завещание, именно, одно предназначалось для Батурова, другое для меня, а третье для нотариальной конторы. Если даже, как вы думаете, Елена утащила завещание отца, то в её руках силы оно не имеет. Жаль, Не скрывая разочарования, вздохнул я. Значит, надо копать в ином месте. Подождите, тут другое, остановил меня поверенный. И действительно, в её руках первое завещание силы не имеет. Это точно. Зато второе, там, где Дима весь капитал пускает по ветру, имеет громадную силу и может сослужитей большую службу. Или я полный баран, или стал плохо слышать, переглянувшись с Максом, пожал я плечами. Ничего не понимаю. Повторите, пожалуйста. Вы не слышались. Только при помощи второго заявления, и только в том случае, если у неё на руках будут все три экземпляра, Елена Дмитриевна может вернуть отцовские капиталы. Каким же образом? Всё очень просто. Она их уничтожит. Послушай, старик, хватит крутить нам мозги. Угрожающе насупил брови ухов. Завалить Папашу, утащить у него документы. Потом устроить пожар в фирме и в доме нотариуса. Зачем? Только для того, чтобы потом эти документы уничтожить? Именно так, чтобы потом их уничтожить. Неужели непонятно? Да, господин отставной капитан, ваши физические данные гораздо лучше умственных. Попрошу без оскорблений, засопил ухов. Говори, что к чему, но только ясно и понятно, бумажная твоя требуха. Боже мой, как мне с вами трудно. поситовал юрист. Ладно, попробую всё разжевать и положить вам в рот. Не надо, останавливаясь старика, вскричал я, ослеплённый догадкой, которая неожиданно посетила мою гениальную голову. Всё понятно и предельно просто: если Елена уничтожит все завещания, то автоматически становится единственной наследницей своего отца. Я правильно говорю, господин Свиньёв? Грубо говоря, да. Есть там несколько нюансов. но это уже дело техники. — Каких нюансов? Мы должны знать как можно больше. — Во-первых, наравне с нею, право на наследование имеет ее мать. — Во-вторых, — погодите, — торопливо перебил я его, — но у нее-то в руках, может быть, только один экземпляр. Два другие находятся у вас. — Находились, — вздохнул он, — до вчерашнего пожара и сегодняшнего взрыва. — А где они пребывают сейчас, можно только гадать. К тому же ей вовсе не обязательно их заполучать. Ей лени вполне достаточно знать, что они уничтожены, что их нет. А хотя бы они и остались, она ничем не рискует, потому как в данной ситуации её роль пассивна. Теперь она может спокойно сложить руки и ждать отцовского наследства. И самое главное, чтоб обвинить её ни в чём. При этом положение вещей без документов я не могу ничего предпринять. Толку с того, что я начну оспаривать её права, ровны никакому Ни и меня на руках завещание. Я даже не рискну этого делать. Ничего не попишешь. И надо с этим согласиться, что мама с дочкой обстряпали это дело просто и гениально. Умные бабоньки и расчётливые. Ничего не скажешь. Так разработали план устранения своего взбрюкнувшего папаши, что комар носа не поточит. Да ещё при этом так изящно подставили вашего Скворцова. Такую хитрую заплели интригу. что Агата Кристи им и в подметке не годится. А, впрочем, все это только наши домыслы и предположения. Вполне возможно, что они тут ни при чем. Хотя Ленкина непонятная поездка в Княжеск заставляет... Что вас заставляет ее поездка в Княжеск? Живо заинтересовался я. Да нет, ничего особенного. Просто это мои неясные ощущения. Надо еще раз все хорошенько продумать. Если что-то прорежется, то я вам непременно позвоню. Попробуйте, господа капитаны. Может быть, у вас что-нибудь получится. Если вдруг во мне появится необходимость, то я всегда к вашим услугам. Надеюсь, нет нужды говорить, что моя безопасность зависит от вашей порядочности. Дайте мне ваш телефон и запишите мой сотовый. Не смею вас больше задерживать. Попрощавшись со старым нотариусом, мы узнали у него адрес Елены Дмитриевны и вышли в тамбур. Из квартиры доносилось горестное мычание. Бесшушно буйвало. Приоткрыв туда дверь, я был прямо-таки очарован открывшимся передо мной зрелищем. Словно горный орёл на архаре в затяжном броске, охранник пикировал на унитаз. Заломленные крылья гордой птицы были стянуты скотчем и привязаны к толстой канализационной трубе. Чтобы он не чирикал, Макс обмотал скотчем его клюв, иже с ним лысый череп, который в свою очередь надёжно прикрепил к унитазу. освободив страдальца и настоятельно попросив его не поднимать волны, мы вышли в коридор и устроили короткое совещание в отношении нашей дальнейшей деятельности. Глава 10. Елена Дмитриевна Батурова вместе с матушкой Марией Николаевной и муженьком Синельниковым Станиславом Александровичем проживала в маленьком двухэтажном домишке в центре города. Их покой охраняла неприменная чугунная ограда и тяжёлые массивные ворота. После долгих и утомительных переговоров с великолепной Марией Николаевной нам всё же удалось переступить порог этого сытого царства довольства и благополучия. Проводив нас в гостиную, подозрительная женщина представила к нам чёрного дога и пообещала через минуту явиться вместе с дочерью. С интервалом в 5 секунд За ней следом выскользнул Ухов. «Встретился бы ты мне в другом месте и в другое время, я бы из тебя, Люля, кебаб сделал!» С ненавистью глядя в кровожадные глаза зверюги, мечтательно сообщил я. «От тебя бы один твой крысиный хвост остался!» «А вот от тебя вообще бы ничего не осталось!» В тон мне пообещала резкая, высокая брюнетка, не весь как появившаяся сзади меня. «Говорите, кто вы такие!» «Что вам от меня нужно? И поскорее убирайтесь прочь!» «Батюшки!» Словно черт из табакерки выпрыгнул из-за ее спины ухов. «Да это же никто иная, как сама Елена Дмитриевна!» «Полковница! Под подполковником Синельниковым!» «Зачем же вы так гостей встречаете?» «Только так! Особенно если гости мне неприятны! Говорите, в чем дело, и немедленно убирайтесь! Или я натравлю на вас Кинга!» «А вот это уже совсем ни в какие рамки не лезет!» У горизни непокачал я головой. А между тем у нас к вам, госпожа Батурова, разговор долгий и содержательный. И о чём это вы собираетесь со мной говорить? Дёрнула наздрюй Батурова. Да о чём хотите? Хоть о парижских модах, хоть об испанской инквизиции, а можно я вашему отцу, Дмитрию Ивановичу Батурову, я с вами разговаривать не желаю, поставила точку крутая баба. Убирайтесь к свиньям собачьим, и чтоб я вас больше не видела. Как же так, милая Катенька? Ещё не начав беседы, вы нас прогоняете? обиженно протянул я. Никуда мы отсюда не уйдём. Кинг, взять их! не давая мне закончить фразы, резко приказала она псу. Пёс, существо безмозглое, рвал человека, ему что косточку перегрызть. Вот два прискука преодолев всю комнату, он прыгнул мне на грудь, и я понял, что секундой позже моё окровавленное тело будет корчиться в предсмертных конвульсиях. Ух, выстрелил очень удачно. А главное, вовремя. Пёс упал на меня уже с простреленной головой и мёртвым оскалом. Его кровавые слюни ещё долго стекали мне за шиворот, потому что мой шок продолжался не меньше минуты. Что вы наделали? Первый не выдержала, заверещала хозяйка. Вы убили моего любимого пса! Я подам на вас в суд! «Я обо всем расскажу мужу! Убили Кинга! А-а-а-а!» «Не визжи, если не хочешь лечь рядом с ним!» Сбрасывая собачий труп на ковер, мрачно предупредил Ухов. «Мамку твою я выключил! А мужиком своим ты нас не стращай! Нам прекрасно известно, что он сегодня дежурит на колонче, а значит и помощи тебе ждать неоткуда. На соседей тоже не надейся. Стены у тебя капитальные. Не твоего визга!» Ни моего выстрела они не услышат. Так что, девушка, выбирай одно из двух: либо ты рассказываешь нам всю правду, либо мы отправляем тебя в вечное и увлекательное путешествие по речушке Стикс. Выбор за тобой. Приставив ей пистолет к виску, закончил свой содержательный монолог Ухов. У тебя есть одна минута, госпожа Батурова. Используй её по назначению. Время пошло. Что именно вы хотите от меня услышать? Покрывшись потом, через секунду спросила она: "О чём я должна вам рассказать? Для начала расскажи, как ты угробила своего папашу?" "Чего-чего? О подобной глупости я не ожидала услышать даже от вас." "Теперь услышала, отвечай! Как вам в голову могло такое прийти? Как вы могли подумать, что ради денег я могла пойти на убийство собственного отца?" "А вот об этом ты нам сейчас и поведуешь", вдавливая ствол в основание её черепа. Оскалился Макс. Для этого, девушка, мы к тебе и пришли. Не мерийте меня на свой аршин, если вы можете решиться на убийство ради своего родителя, то это ещё не значит, что другие способны на то же. Ты нам зубы-то не заговаривай, стервочка, и на дурака не бери. Достаточно о тебе слышали, и мнения своё имеем. Немного осадил, избавил от и Макс. Скажи-ка нам, девушка, где ты была вечером седьмого? И в ночь с девятая на десятая марта. Только учти, вранье я чую за версту. Одна нотка фальши, и я сделаю коктейль. Смешаю твои мозги с мозгами твоего пса. Я жду, только не говори, что не помнишь. Зачем же? Я все прекрасно помню. В среду, седьмого марта, день рождения у моей подруги Татьяны Журавлевой. У нее я и провела это время, начиная с семи часов вечера и заканчивая двенадцати ночи. Именно в это время за мной приехал Станислав. Можете проверить, нас там собралось не меньше десятка баб. Любая из них подтвердит моё присутствие. Что же касается ночи с 9 на 10, то здесь у меня никакого алиби нет, потому что я находилась у себя дома и просто-напросто спала. А свидетельство родных и близких, насколько я знаю, во внимание не принимается. Зачем вы недавно ездили в Княжинск? Неожиданно вспомнив Старые недомолвки старого нотариуса спросил я, что вам там понадобилось. «Что за идиотский вопрос?» Скосив глаза на беспокоющий ее пистолет, раздраженно спросила она. «Стас ездил к своему школьному товарищу на юбилей и заодно прихватил меня. Что еще? Может быть, вас заинтересуют мои более интимные стороны?» «Пока нет, но, возможно, заинтересуют», — успокоил я ее. «Скажите, как зовут товарища вашего мужа?» И по какому адресу он проживает? Княжеск, улица Гвардейская, дом 12, квартира 3. Тапарков Юрий Матвеевич. Вам не наскучило тыкать мне в висок эту дурацкую штуку? Нет, а будешь плохо себя вести, я покажу её в действии, любезно пообещал Ухов. Насколько тянет попашено на наследство? Не ваше собачье дело, огрызнулась Батурова, чем вызвала ответную реакцию Макса, театрально перекинув предохранитель. Он с новой силой вдавил ствол ей в ухо. Не надо, идиот. Ты хоть понимаешь, что эта штука иногда стреляет? Не иногда, а очень даже часто, особенно в моих руках. Отвечай, на какую сумму ты вместе со своей мамашей рассчитываете? Кроме как на его однокомнатную халупу, рассчитывать на мне на что? Чуть улыбнувшись, Батуров решил держать осаду. Если вы не верите мне, то знаете об этом у его нотариуса, Сергея Андреевича Свинёва. Того самого, у которого ты вчера вечером вместе с завещанием спалила квартиру, а его самого хотела удушить угарным газом? Ты про него говоришь? Господи, да вы совсем сошли с ума. Еще немного, и вы обвините меня в чернобыльской катастрофе. Не пора ли вам заканчивать это театрализованное представление и заняться более земными делами? Обещаю вам, что о вашем бандитском нападении в милицию я сообщать не буду, разумеется, в том случае, если не последует рецидив. «Этого мы вам обещать не можем», — весьма огорошил я ее. «Однако сегодня спите спокойно и, не торопясь, переоформляйте папашину однокомнатную халупу. Все же триста тысяч на дороге не валяются. Действуйте, если вам позволяет совесть».